Номер 98. Байка. Психотерапия. Психотерапия исцеляет редко, помогает часто, утешает всегда. Мораль. Помни, что изменить свое мнение и следовать тому, кто исправляет твою ошибку, более соответствует свободе, чем настойчивость своей ошибке. Марк Аврелий. Комментарий. Психотерапевт, без сомнения, уникальный врач. Он имеет дело не с отдельным органом или системой, а с человеком, как с единым целым, где нет разделения на душу и тело, физическое и психическое, и все взаимосвязано и взаимоопределяемо. В шутке, что все болезни от нервов, кроме одной от удовольствия, да и та, отдельное следствие неразумного отношения к жизни, здоровью и самому удовольствию, есть много от реального положения дел. Рыба, как говорится, гниет с головы. Проблемы высшей нервной деятельности предопределяют многие из известных на сегодня болезней. Поэтому современная медицина все более становится психосоматической. Психотерапия еще очень молода как специальность. В СССР она официально появилась и была внесена в реестр лишь в 1986 году. И поэтому еще исцеляет редко. Но будущее, безусловно, за ней. Наше население пока не очень привыкло обращаться за помощью по столь щекотливой теме, как психическое здоровье. Многие даже не понимают, что это за диковинный звери и с какими проблемами к нему идти, когда уже совсем худо с крышей, или просто совета какого-то спросить. Вот типичные иллюзии, которые останавливают от визита к психотерапевту. Психотерапия нужна только слабым, безвольным людям. Люди, обладающие сильной волей, как раз больше рискуют оказаться в ситуации тяжелого стресса, потому что их сила может быть направлена против их же организма в случае сложно разрешимой психологической проблемы. Присущая таким людям решительность и деятельность, не найдя применения в конкретных действиях, обернется нервным напряжением и эмоциональными срывами. В живой природе во время бури тонкие, гибкие и небольшие деревья прогибаются под ветром к земле и остаются целыми а большие, мощные и жесткие деревья ломают в щепки. Поговорить я могу и с подругой, другом. Безусловно, родные, близкие и даже незнакомые люди могут стать вашими собеседниками, которым вы и зальете душу. Возможно, наступит временное облегчение. Но один лишь пересказ проблемы в большинстве случаев не устранит ее и не изменит вашего отношения к ней. Когда проблема не исчезает, требуется помощь профессионалов. И наиболее подходящими для решения психологических и эмоциональных проблем являются квалифицированные психотерапевты, владеющие современными, научно обоснованными методами помощи и поддержки. Я и сам себе психолог. Это действительно то, к чему следует стремиться. Но если появились проблемы, стоит их признать и принять факт того, что имеющиеся стратегии поведения и знания оказались недостаточными и не вполне адекватными реальности. Упорствуя в своей непогрешимости и правоте, можно лишь ограничить себя в развитии и совершенствовании. Можно, конечно, и воспаленный аппендикс вырезать себе самому, как был вынужден сделать врач одной экспедиции в Антарктиде но для более качественного и быстрого результата предпочтительнее помощь профессионалов. Я не псих, чтобы меня лечил психотерапевт. Незнание и неточное понимание сути и принципов психотерапии связаны с отсутствием в нашей стране культуры обращения за психологической помощью, в отличие от западных стран, где эта традиция формировалась уже столетия. Психотерапия в большей степени нужна как раз здоровым людям, чтобы не дойти до болезненного расстройства и улучшить качество своей жизни. Для изменения жизни важна готовность принять ответственность за все, что вы чувствуете и совершаете в ней. Злость ли, радость ли, плохое или хорошее, конструктивное или деструктивное. Когда вы понимаете, что именно вы являетесь причиной происходящего с вами, когда эта ответственность осознанно и принята, мысли начинают изменяться, а с ними эмоции, поведение и вся жизнь. К сожалению, как показывает практика, не каждый, обратившийся за помощью к психотерапевту, по-настоящему готов к ней. Точнее, зачастую человек готов к тому, что все сделают за него. Еще Ибн Сина говорил пациенту, которого лечил, «Смотри, нас трое, я, ты и твоя болезнь». Победит тот, на чью сторону ты встанешь. Зевс и Гера сидели на небесах, обозревая тяжелое положение человечества. Гера была очень тронута бедным человеком, склонившимся под тяжестью своих проблем, его голодом и страданиями его семьи, которой уже давно было не до смеха. «Мой повелитель», — обратилась она к Зевсу, — «будь милосерден, пошли помощь этому человеку». — Смотри, он так беден, что его сандалии завязаны морской водорослью. — Любовь моя, — ответил Зевс. — Я был бы рад помочь ему, но он еще не готов. — Позор тебе, — гневно ответила Гера, — ведь для тебя нет ничего проще, чем бросить перед ним на землю мешок с золотом, чтобы все проблемы покинули его навсегда. — А, ну, это совсем другое дело, — сказал Зевс. Яркая молния и раскат грома пронзили безоблачные небеса. Казалось, мир замер на мгновение. Но потом птицы снова защебетали свои песни, а цикады начали пиликать еще громче. Мешок, полный великолепного золота, лежал на дороге перед бедным человеком, который аккуратно поднял ногу и переступил через него, чтобы не повредить свои сандалии. И пошел дальше. Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоит Господь Бог. «Господи, это ты?» — воскликнула она с радостью. «Да, это я», — ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» — спросила женщина. «У меня можно купить все», — прозвучал ответ. «В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровье, счастья, любви, успеха и много денег». Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» — воскликнула удивленная и разочарованная женщина. «Да, это все», — ответил Бог. «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?» Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Введение в курс психотерапии. Формирование мотивации для лечения.